Глава 9. Навык ускорения процесса продаж номер 3. Комфортное закрытие сделки. Продажа – это эмоционально убедительная история, которая помогает потенциальным покупателям увидеть новые возможности для себя, а затем поучаствовать в их использовании вместе с вами, вашим продуктом. Когда все сделано элегантно и искусно, ваш клиент в любом случае чувствует себя лучше, чем до встречи с вами. Кевин Донахью, основатель Executive Sales Source. Закрытие сделки обычно самая некомфортная часть процесса продаж и для продавцов, и для покупателей. Во многом потому, что люди боятся принять неправильное решение, из-за чего нередко им проще вовсе его не принимать. Итак, вы достигли момента, когда готовы закрыть продажу, и вам нужен конкретный ответ потенциального покупателя. Да, либо нет. Напряжение зашкаливает. Вы нервничаете, но полны решимости, и, глядя клиенту прямо в глаза, просите сделать заказ в надежде услышать в ответ громкое «да». А вместо этого слышите нечто вроде «мне еще нужно подумать» или «я не могу себе этого позволить». Или что еще хуже, «мне нужно посоветоваться с женой, деловым партнером, кошкой, духовным наставником, садовником или с кем-то еще, кого сейчас нет в комнате и кто не видел вашей потрясающей презентации». Но что, если бы вы могли минимизировать или даже полностью снять напряжение, сделав этап заключения сделки комфортным, простым и даже приятным? Что, если бы вы были мастером урегулирования возражений еще до того, как они будут высказаны, чтобы у ваших потенциальных покупателей просто не оставалось выбора, кроме как сказать «да». Что если бы в конце презентации вам даже не нужно было просить клиента купить ваш продукт, потому что ваш процесс закрытия сделки изначально разработан так, чтобы комфортно и ненавязчиво подвести его к решению о покупке? Если все это звучит для вас привлекательно, вам точно понравится эта глава. Заключение сделки — это беседа. Заключение сделки и работу с возражениями клиента не следует оставлять на конец презентации. Правильнее думать об этом процессе, как о разговоре с другом. Если бы вы беседовали с другом о покупке продукта, которым уже владеете и очень довольны, и он высказал пару-тройку сомнений или аргументов против, это же не вызвало бы у вас ощущения дискомфорта. Вы просто слушали бы его и начали работать с возражениями. Вот, например, как это может выглядеть. «Слушай, Боб, я думаю, тебе обязательно нужно купить iPhone. Я от своего в полном восторге». Возражение. «Возможно, но я не уверен, нужен ли он мне. Я же использую телефон только для звонков, поэтому не думаю, что мне понадобятся все его функции». «Я знаю, что ты имеешь в виду. Я раньше тоже так думал». Но, как оказалось, он настолько интуитивно понятен и прост в использовании, что я могу многое делать независимо от того, где нахожусь. Даже вне офиса я могу отвечать на электронные письма, писать сообщения клиентам, обновлять свое расписание, которое, кстати, автоматически синхронизируется с моим компьютером, и использовать GPS для поиска места назначенных встреч. Мне больше не нужно таскать с собой GPS. Это все равно, что иметь в кармане компьютер, который делает буквально все, что тебе надо. разве не здорово возражение но я ведь много путешествую и боюсь что где-нибудь его потеряю или забуду в самолете наоборот то что ты много путешествуешь железный аргумент в пользу такой покупки ведь ты же обожаешь фильмы а ты знаешь что можешь скачать фильмы и телешоу и смотреть их в самолете в самом деле нет я этого не знал точно точно в айфоне есть приложение буквально для всего ты можешь отслеживать свои расходы прямо по телефону И только представь, я даже могу сфотографировать визитки, и он автоматически добавит их в мою базу данных. На самом деле, чем больше мы с тобой говорим об этом, тем больше я понимаю, что смартфон способен существенно улучшить твою жизнь и в корне изменить ситуацию на работе. Возражение. Но ведь эти телефоны ужасно дорогие. А дела у меня, как ты знаешь, не очень. Не знаю, могу ли я себе его позволить. Наверное, придется подождать». Если ты имеешь в виду, что iPhone дороже твоего нынешнего мобильного, то да, конечно. Вообще-то канистра бензина, которую я сегодня купил, тоже стоит дороже, чем твой телефон. Но подумай, какое еще устройство ты постоянно носишь с собой и используешь чаще телефона? Учитывая, насколько сильно iPhone может повысить твою продуктивность, он очень быстро и многократно окупится. Кстати, я бы отнесся к его покупке как к инвестиции в бизнес, плюс это еще и предполагает списание налогов. Чем раньше ты его купишь, тем скорее начнешь оптимизацию рабочих процессов и существенно повысишь их эффективность, а это непременно ускорит твой бизнес. А я с удовольствием сяду с тобой рядом и покажу, как им пользоваться для улучшения бизнеса, и твой телефон окупится за пару месяцев. «Серьезно. Чем больше мы об этом говорим, тем больше я понимаю, что это очень выгодная инвестиция. Ну что, как ты думаешь, может, в ближайшее время пойдем в магазин Apple и купим тебе iPhone? А давай, ты меня убедил. Поехали прямо сейчас». Хотя Боб высказал три возражения, вы не восприняли их как отказ и просто спокойно продолжали разговор, работая с его возражениями по мере поступления. Вот и при встрече с потенциальным клиентом все должно быть точно так же. Какое возражение действительно отказ? Давайте для начала уясним. Возражение — это не отказ. Возражение — это всего лишь высказанное собеседником беспокойство или сомнение. И запрос на дополнительную информацию. Вы можете подумать, что то, что вы слышите, похоже на отказ и звучит как «нет». Но это не так. Вы слышите возражения, а не «нет». Я не знаю, могу ли себе это позволить, это не «нет». Я не уверен, что это мне подходит, это не «нет». Не думаю, что мне это нужно прямо сейчас, это не «нет». В каждом из этих случаев ваш потенциальный клиент на самом деле говорит «я ни в чем не уверен, мне пока не комфортно сказать вам «да», мне нужна дополнительная информация». Ваша задача – тщательно изучить наиболее типичные возражения потенциальных клиентов и быть готовым виртуозно и эффективно отреагировать на них, развеяв сомнения собеседника. Одна из самых действенных мер, которые вы можете предпринять, чтобы улучшить соотношение продаж и презентаций – не допустить, чтобы возражения клиента мешали вам двигаться вперед и заключить с ним сделку. Когда вы действительно заботитесь о потенциальном покупателе, Вы не спешите быстрее разделаться с его возражениями и идти дальше, а старайтесь понять, что ему еще нужно знать для того, чтобы принять лучшее решение о покупке. Слушайте, что говорят потенциальные клиенты, читайте их невербальные сигналы, давайте им то, что нужно, и сможете превратить любого сомневающегося в покупателя. По моему опыту, любое возражение содержит в себе несколько вопросов. Ваш потенциальный покупатель может не формулировать их как вопросы, но, поверьте, это они и есть. Ваша задача — а. понять, какой вопрос вам задают, и б. ответить на него. Потому что возражение — это не отказ, а всего лишь замаскированный вопрос, запрос на дополнительную информацию и или на подтверждение правильности принятого решения. Понимание этого факта — первый шаг к тому, чтобы стать мастером работы с возражениями и закрытия большого количества сделок. Это помогает продавцу не воспринимать возражения как что-то личное, не занимать оборонительную позицию и не вступать в конфронтацию с клиентом. Работа с возражениями. Когда дело доходит до закрытия сделок, способность продавца эффективно работать с возражениями потенциальных клиентов настолько комплексный навык, что в нем практически невозможно отделить один элемент от другого, как соль от перца. Отточите каждый из них до совершенства и получите мультипликативный эффект в виде солидных комиссионных в своем кармане. Независимо от того, купит ли сидящий перед вами человек ваш продукт или нет, Надеюсь, вы установили с ним человеческий контакт на более глубоком уровне. И вам удалось передать ему свою любовь к вашему продукту. А также убедительные факты и цифры, которые помогут ему в один прекрасный день сказать вам громкое и решительное «да». Однако я был и остаюсь с вами в одних окопах, и прекрасно знаю, что количество «нет» иногда может превосходить «да», причем порой с большим отрывом. Даже в совершенстве овладев искусством презентации и начав чувствовать себя в ее ходе абсолютно комфортно, вы все равно будете сталкиваться с возражениями потенциальных покупателей, причем иногда разумными и обоснованными, а иногда просто безумными. Что же делать продавцу в такой ситуации? Не волнуйтесь, я вас прикрою. Работа с возражениями потенциальных клиентов – сложнейший аспект процесса продаж. Если вы не справитесь хотя бы с одним возражением – оно может воспрепятствовать превращению потенциального покупателя в реального. Мы часто не знаем, насколько обоснованы их возражения и отражают ли они реальную проблему. Например, если собеседник считает, что цена вашего продукта ему не по карману, но стесняется в этом признаться, чтобы не ущемить свое эго, он может привести совершенно случайную причину, которая придет ему в голову. Кстати, о эго. Некоторые потенциальные клиенты будут возражать просто потому, что могут это сделать. Для них это служит подпиткой эго, и они испытывают удовольствие, изматывая продавца затягиванием процесса. Но в большинстве случаев, если вы относитесь к клиенту с искренним уважением, даже когда он называет абсолютно дурацкие причины своего нежелания покупать сейчас, выигрывают обе стороны, причем чаще, чем проигрывают. Однако то, насколько хорошо подготовлена презентация, не имеет значения, если вы не готовы работать с возражениями, преодолевать и даже превосходить их. Далее я помогу вам освоить формулировки, которые позволят справляться с пятью наиболее распространенными возражениями потенциальных покупателей и в конце концов заключать с ними сделки. Вы увидите, что благодаря силе спасательных кругов, включенных в программу вашей психоэмоциональной подготовки, количество закрытых сделок может существенно вырасти за очень короткое время. Что касается овладения этим критически важным для продавца навыком, то он начинается с понимания пяти основных возражений потенциальных покупателей. Пять основных возражений. Попытка быстрее провести потенциальных клиентов через процесс принятия решений приведет к подрыву доверия к продавцу и, как следствие, срыву сделки. А уход со встречи с пустыми руками из-за неготовности к возражениям клиента – это очередная упущенная возможность. Оптимальный подход находится ровно посередине. Продавцу нужно выделить время, чтобы искренне и вдумчиво ответить на вопросы собеседника и развеять его сомнения. Сделка на продажу, столь близкая к заключению, может сорваться, потому что вы в свое время не сделали глубокий вздох, не остановились и не осознали, что почти все возражения потенциальных покупателей сводятся к одному из пяти следующих пунктов. Первый — потребность, второй — желание, третий — время, четвертый — доверие, пятый — деньги. Первый — потребность. Нужно ли мне это? Прежде всего, у вашего потенциального покупателя должна быть потребность в вашем продукте. Он не просто должен его хотеть. Ему это должно быть нужно. Потребность может быть логичной или эмоциональной, или и той, и другой одновременно, но в любом случае человек должен решить, что ему действительно нужно то, что вы предлагаете. Часто потенциальные клиенты не понимают, что у них есть проблема или им нужен ваш продукт, пока вы не встретитесь с ними и не откроете им глаза. Например, когда мы с Хеллом продавали продукцию Cutco Cutlery, более 90% потенциальных покупателей понятия не имели, что им нужны новые ножи. Только когда мы приходили к ним домой и предлагали разрезать разные продукты, сравнивая их ножи с ножами Cutco, люди понимали, насколько плохие у них ножи. Потребность в них уже была, но люди оставались слепы к ней до определенного момента. Ваша работа помочь потенциальным покупателям осознать потребности, о которых до встречи с вами они, возможно, не подозревали. Для этого полезно знать вопросы, которые обычно задают себе потенциальные клиенты, принимая решение о покупке. В частности, буду ли я это использовать? Для меня это подходящий товар или услуга? Это лучший вариант по сравнению с продуктами конкурентов? Будет ли это работать и решит ли мою проблему? «Не буду ли я сожалеть о покупке? Что я почувствую, купив это?» Помните, что люди могут и не озвучивать эти вопросы, но они неизменно крутятся в их голове. Ваша задача — упредить их появление и ответить на них в ходе презентации. Сделав это, вы услышите намного больше «да» уже на первой встрече с потенциальным клиентом. Второе. Желание. Действительно ли это хочу? Любопытно, что когда дело доходит до продажи, желание нередко важнее потребности. Даже если клиент нуждается в вашем продукте, но не горит желанием его купить, он вряд ли это сделает. Задача продавца — создать атмосферу и сформулировать предложения, которые будут настолько заманчивы, что ваш потенциальный покупатель был бы полным идиотом, отказавшись это купить. Но как же создать такую атмосферу? Во-первых, ответить на вопросы, касающиеся потребностей, которые мы только что рассмотрели. Четко указать на потребность в вашем продукте – первый шаг к пробуждению у клиента желания иметь то, что вы продаете. Во-вторых, продемонстрировать искреннюю веру и энтузиазм в отношении своего продукта равно как и ценности, выгод, которые получит потенциальный покупатель в результате его приобретения. Помните, что энтузиазм заразителен. Предупреждение. Не будьте назойливы. Между искренней восторженностью продуктом и чрезмерным энтузиазмом очень тонкая грань. Ваш энтузиазм должен быть подлинным и искренним. Просто будьте самим собой, восторженной версией себя. В-третьих, вы должны пробудить энтузиазм в собеседнике. Я, например, для этого начинаю спрашивать потенциальных клиентов, что нового и интересного происходит в их жизни или бизнесе. Заставив людей говорить о том, что их искренне волнует, вы вводите их в состояние повышенного эмоционального возбуждения. А представив им свой продукт, пока они находятся в этом состоянии, вы получаете шанс заинтересовать их в нем еще больше, просто потому что они уже это чувствуют. В-четвертых, выясните, чего хочет ваш потенциальный покупатель. В частности, что он намерен получить от вашего продукта. Это то, чем вы будете заниматься на протяжении всей презентации, задавая вопросы, чтобы оценить ситуацию и собрать нужные вам факты. А узнав, что именно он хочет, потому что он сам вам об этом сказал, начинайте повторять ему это раз за разом. Вы же сказали, что вам нужен лед для вашего иглу, мистер Эскимос, и наш вечный льдогенератор предоставит его вам. Третье. Время. Нужно ли мне это прямо сейчас? «Недавно я купил новую машину, и она мне очень нравится. Новый автомобиль нужен был мне уже довольно давно, но я все откладывал покупку, пока не настал соответствующий момент, и звезды не сошлись определенным образом, и я просто не был к ней готов». К счастью, существуют способы сдвинуть этот момент. Например, создав ощущение безотлагательности благодаря временному снижению цены и другим неоспоримым преимуществам покупки в определенные сроки, скажем сегодня. Во многих случаях потенциальным клиентам выгоднее покупать сейчас, а не позже. Например, если ваш продукт в долгосрочной перспективе сэкономит им деньги, то чем раньше они его у вас купят, тем быстрее начнут экономить и тем больше в итоге сэкономят. Потенциальный покупатель, мотивирующий отказ финансовыми проблемами, нередко в состоянии купить ваш продукт прямо сейчас, но может просто этого не осознавать. Возражение «мне это сейчас не нужно» также часто означает, что ваш собеседник на самом деле не знает, насколько выгодным вложением станет для него ваш товар или услуга. Например, многие люди отказываются от услуг бизнес-коуча, потому что слишком напряжены или заняты. Но бизнес-коучи как раз снижают уровень стресса и помогают повысить эффективность и результативность. Иными словами, иногда причина, по которой люди считают, что им это сейчас не нужно, это та же причина, по которой им это нужно. И как только человек это осознает, он открывается для возможности действовать сейчас, а не когда-либо позже. Иногда потенциальные клиенты действительно планируют покупку и откладывают ее на потом. И если человек нуждается в том, что вы продаете, но не готов купить это сейчас, это может означать, что вам нужно отступить и поддерживать с ним связь до тех пор, пока не настанет подходящий момент. Клиент может быть готов купить продукт сегодня, а может просто собирать о нем информацию, и вам необходимо выяснить это, чтобы выработать соответствующий план действий. Помните. Хотя вы редко можете контролировать выбор времени покупки, вам под силу повлиять на клиента, предоставив ему убедительные аргументы, почему в его интересах купить именно сейчас. И сделать это вы должны в ходе презентации, не дожидаясь, пока он озвучит свои возражения. Четвертое. Доверие. Доверяю ли я продавцу? Доверие в данном случае зависит от того, верит ли потенциальный покупатель в то, что вы действительно сдержите обещание, и ваш товар или услуга предоставит ему то, что нужно. Если клиент вам верит, это снижает риски и существенно приближает вас к продаже. Подумайте вот о чем. Когда вы доверяете кому-то и чувствуете, что вас связывают тесные доверительные взаимоотношения, вы, скорее всего, откроетесь ему и поделитесь своими мыслями. Ваши клиенты в этом плане ничем от вас не отличаются. Если вы сумели наладить с ними отношения, основанные на доверии, они разрешат вам заглянуть за кулисы своего сознания. И информация, которую вы там найдете, позволит вам им помочь. Чем выше риск для потенциального покупателя при покупке — затраты, время, энергии и репутации — тем большим доверием должен пользоваться продавец. А чтобы клиенты вам доверяли — Необходимо установить с ними достаточно доверительные отношения, а строится доверие по старинке. Его зарабатывают. Надежный продавец – тот, кто всегда печется об интересах клиентов и даже готов пожертвовать комиссионными или уйти, ничего не продав, если посчитает, что так будет лучше для клиента. Заслуживающий доверия продавец безупречно честен и порядочен и всегда поступает правильно, даже если порой это ему невыгодно. А насколько заслуживаете доверия вы? Всегда ли вы делаете то, что отвечает интересам клиентов, даже если это не приносит вам максимальных комиссионных? Чтобы стать продавцом, пользующимся безграничным доверием покупателей, включите в свои аффирмации описание преимуществ, которые это дает. Вот несколько примеров. Я стремлюсь стать продавцом, пользующимся наибольшим доверием потенциальных и нынешних клиентов, потому что хочу иметь безупречную репутацию и успешную долгосрочную карьеру, что гораздо важнее любой отдельной продажи. Чтобы построить успешную карьеру, я буду всегда стремиться служить своему покупателю, стараясь повысить ценность предлагаемого мной продукта и дать клиенту больше, чем беру. Я всегда действую в интересах моих потенциальных и нынешних покупателей, даже если из-за этого мне сегодня придется отказаться от комиссионных. Если вы почувствуете, что эти аффирмации пока не находят отклика в вашей душе, не волнуйтесь, это нормально. Большинство продавцов не придерживаются таких принципов и нередко вынуждены искать выгоду прежде всего для себя. Помните, что аффирмации – один из наиболее эффективных способов перепрограммировать свое подсознание на убеждение, принципы и образ действий, которые необходимы продавцу, чтобы поднять свой успех на следующий уровень. Даже если правильный образ мышления вам чужд или у вас в прошлом были с ним трудности, настало время перейти на следующий уровень, чтобы вывести на него и свои продажи. Пятый. Деньги. Могу ли я себе это позволить? Я называю деньги последним из типичных возражений потенциальных покупателей по вполне объяснимой причине. Этот фактор наименее важен. Скажете, звучит неправдоподобно? Однако это действительно так. Если человек нуждается в том, что вы предлагаете, и нуждается прямо сейчас, и всецело вам доверяет, он почти всегда найдет деньги. В такой ситуации деньги становятся деталью, которую можно отбросить, а не возражением. Однако, нужно признать, возражения потенциальных покупателей, основанные на деньгах, весьма распространены. Проблема в том, что иногда они действительно обоснованы, а иногда нет. И ваша первостепенная задача — это отгадать. Какой вопрос задает себе ваш потенциальный клиент? «Могу ли я себе это позволить?» или «Хочу ли я себе это позволить?» Возможно, он действительно из тех, кто только рассматривает витрины и ничего не покупает, потому что у него на самом деле нет денег. Хотя, если вы выполнили шаги, описанные в главе 8, и перешли от попыток продать кому угодно к привлечению клиентов десятого уровня, это маловероятно. А может, просто использует данный тип возражений, чтобы выторговать лучшие условия сделки. Вам необходимо овладеть искусством задавать вопросы, которые помогут выявить реальное финансовое положение потенциального покупателя. И если он из тех, у кого действительно проблемы с деньгами, убедитесь, что вы разъяснили ему все аспекты финансовой стороны сделки. Ваш клиент может не понимать, что вы предоставляете финансирование или что покупка вашего продукта, возможно, и накладна на данный момент, но зато позволяет существенно сэкономить в долгосрочной перспективе. Вот, например, моя любимая марка компьютера значительно дороже конкурентов. Но она дольше служит, более функциональна и требует меньших затрат на техническое обслуживание. Таким образом, существенные затраты сегодня позволяют ее покупателю сэкономить время и деньги в долгосрочной перспективе. Озабоченность или возражение? В сущности, существует два способа работы с возражениями потенциального покупателя – после того, как он их выскажет, или до того, как он заговорит. Лучшее время для рассмотрения возражения не после того, как оно будет высказано. Продавцу нужно его упредить заранее в ходе презентации, затронув такие вопросы и типичные проблемные моменты, которые могут волновать его потенциальных клиентов до того, как те их озвучат. Хотя термины «возражение» и «озабоченность» могут использоваться как взаимозаменяемые, между ними есть одно весьма существенное различие. «Озабоченность» — это общая проблема или вопрос, который есть у большинства потенциальных клиентов, и на которые продавец может ответить или решить заранее, чтобы покупателю ничто не мешало принять решение о покупке сегодня. «Возражение» Решение, по сути, уже принятое вашим клиентом и объясняющее, почему он не может купить ваш продукт сегодня. Думайте о возражениях как о кирпичной стене, которая уже возведена в сознании покупателя, и теперь вам нужно ее преодолеть. И вооружившись знаниями, которые у вас уже есть, вы можете это сделать. А вот озабоченность больше похожа на лежачего полицейского, который, если вы о нем знаете, можно осторожно переехать и легко оставить позади. Озабоченность клиента следует предвидеть и работать с ней заранее, чтобы она не переросла в возражение в голове потенциального покупателя. Подготовка к решению проблем. Используйте здравый смысл, свой опыт и опыт коллег, чтобы продумать и составить список всех типичных озабоченностей, которые могут возникнуть у ваших потенциальных клиентов. Первым делом обратитесь к пяти основным возражениям. Потребность, желание, время, доверие и деньги послужат отличным стартом. Однако помните, что каждый продукт порождает и собственные уникальные озабоченности и возражения. Например, когда мы продавали ножи Cutco Cutlery, мы часто слышали такие возражения. «Я боюсь острых ножей» или «Мне не нужен набор ножей, я использую один для всего», и «Ваш товар или услуга» скорее всего, тоже вызывают у потенциальных клиентов уникальные вопросы, которые вы можете предугадать, подготовиться и без труда с ними справиться. Прямо сейчас отвлекитесь на несколько минут от слушания этой аудиокниги и составьте список наиболее распространенных озабоченностей и возражений ваших покупателей, которые придут вам в голову. А затем запланируйте время, сейчас или позже, чтобы записать свои ответы и аргументы для использования в ходе презентации. Не пожалеете времени, чтобы действительно записать возражения потенциальных покупателей и составьте логический и эмоциональный сценарий для каждого из них. Совет для тех, кто намерен добиться успеха. Имейте в виду, что, продумав то, что вы будете говорить во время презентации, чтобы заранее рассмотреть и решить типичные проблемы озабоченности, вы также создаете основу того, что скажете, когда потенциальный клиент заговорит об этом снова. а он непременно заговорит. То, что вы продумали свои слова и действия заранее, еще не значит, что проблема покинула голову клиента навсегда. Но это действительно означает, что вы уже ее решили, и вам просто нужно напомнить покупателю о том, что вы говорили об этом раньше. А это, согласитесь, намного эффективнее, чем пассивно ожидать, пока клиент первым выскажет возражение. Опять же, ключевой фактор здесь — подготовка. Практика означает, что вам не придется придумывать на ходу, что говорить и делать, находясь в стрессовой ситуации. Ваш ответ уже готов и буквально вертится на кончике языка. Использование уточняющих вопросов. Не только у ваших потенциальных покупателей есть вопросы. Они есть и у вас. На самом деле вопросы считаются одним из самых эффективных инструментов преодоления возражений из всех имеющихся в арсенале продавца. На этапе закрытия сделки вы можете использовать их для решения двух задач. А. Чтобы узнать об имеющихся возражениях. Во-первых, вы можете задать вопросы, чтобы заставить клиента высказать возражение в ходе презентации. Важно, чтобы вы нашли время и развили в себе способность распознавать реальные возражения как можно раньше в каждом разговоре с потенциальным клиентом. Это позволит быстро понять, затронуть, обсудить и в итоге аргументированно опровергать возражения и заключать больше сделок, чем прежде. Вы можете задавать вопросы, связанные с заключением сделки, даже когда до ее реального завершения еще очень далеко. Например, «Ну как, вам это нравится? Вы следите за ходом моих мыслей? Это понятно? Вам это подходит? Как думаете, поможет это решить вашу проблему?» Показывая клиентам предлагаемые на продажу дома, я постоянно спрашиваю, «Ну что вы по этому поводу думаете? Вам нравится?» И «Ну как? Это то, что вы имели в виду?» И каждый раз внимательно отношусь к тому, что слышу в ответ, в том числе к тону, словам, любым проявлениям сомнений или, напротив, энтузиазма, и даже к языку жестов и выражению лица собеседника. Б. Чтобы преодолеть возражения клиентов. Во-вторых, можно использовать вопросы, которые затрагивают клиента уже на другом уровне и побуждают глубже задумываться о возражениях, которые вертятся у него в голове. Это важные уточняющие вопросы, например, такие как «А как в вашем представлении выглядела бы ваша идеальная покупка? Можете ли вы назвать причину, которая мешает вам купить наш продукт сейчас? Какая еще информация вам нужна для принятия обоснованного решения?» Не пожалейте времени. и запишите свои уточняющие вопросы. И так же, как в случае с презентацией и работой с возражениями, заучите их наизусть и репетируйте до тех пор, пока они не станут вашей второй натурой. При умелом использовании такие вопросы отлично помогают превратить потенциального покупателя в реального. Совет для тех, кто намерен добиться успеха. Когда вы проявляете искреннюю заинтересованность, клиент это видит и охотно ответит на уточняющие вопросы. Когда люди чувствуют, что вы на их стороне, и спрашиваете не потому, что во что бы то ни было хотите продать им свой продукт, они откроются и честно опишут вам свою конкретную ситуацию. Но единственный способ сделать это — быть предельно аутентичным и искренне стремиться к взаимовыгодному соглашению. Но если его найти не удается... вы получите больше пользы, честно сказав потенциальному клиенту о том, что, по вашему мнению, условия сделки ему не подходят. Порой это позволяет создать новые возможности для бизнеса, попросив у собеседника рефералов. И, скорее всего, он вам их даст, признав тот факт, что вы действительно ставите интересы клиента выше собственных. Решающий момент заключения сделки. И вот наступает момент… когда вы услышали и обсудили все возражения, и ваш потенциальный клиент либо сам достает чековую книжку, либо вам нужно помочь ему пересечь эту финишную черту. Это момент, когда потенциальный покупатель либо покупает продукт сейчас, либо решает отложить покупку на более позднее время, либо предпочитает двигаться в другом направлении. И ваша способность на этом этапе правильно попросить человека о покупке играет ключевую роль в успехе. Вы уже заложили надежный фундамент для продажи, проведя отбор клиентов по конкретным критериям, осуществив поиск клиентов 10 уровня, проведя потрясающую презентацию, наладив прочные взаимоотношения с клиентом, развеяв его сомнения и преодолев возражения. Даже если 80% людей, с которыми вы говорите, не собираются ничего покупать, согласно статистике, Вы можете подойти к этому моменту, зная, что сделали все от вас зависящее, чтобы помочь потенциальному клиенту принять наиболее выгодное для него решение о покупке. Хотя некоторые эксперты по продажам проповедуют безжалостную тактику закрытия сделок, это не часть философии нашей аудиокниги. Если вы отлично выполнили свою работу и эффективно представили продукт, его успешная продажа не потребует ни подхалимажа, ни уговоров. Я рекомендую четыре метода завершения сделки, а вы решайте, какой из них вам больше всего подходит. Можете попробовать все четыре, чтобы определить, какой в вашем случае эффективнее. Итак, когда презентация близится к завершению, перед переходом к этапу заключения сделки спросите потенциального покупателя, не осталось ли у вас вопросов и проблемных моментов, которые я не затронул. Если он ответит отрицательно, можно немного наклониться вперед и уверенно переходить к использованию одного из четырех рекомендуемых мной методов. Если же начнет задавать вопросы, значит, его все еще интересует ваш продукт. Так что продолжайте отвечать, пока вас спрашивают. Метод первый. Комфортное завершение сделки. Первый способ попросить собеседника принять решение о покупке самый простой. И сводится к использованию разных вариантов вопроса и так что вы об этом думаете это обезоруживающий эффективный метод завершения сделки потому что он не ставит потенциального покупателя в неловкое положение когда ему нужно дать вам окончательный ответ да или нет если у него все еще остались вопросы и нерешенные проблемы о которых он вам возможно еще не рассказал то напрямую спросив хочет ли он купить ваш продукт вы резко повышаете вероятность отказа А вот проведя отличную презентацию и просто спросив «Итак, что вы об этом думаете?», вы предоставите потенциальному клиенту комфортную возможность поделиться с вами своими соображениями. Если он готов покупать, то именно такая мысль в данный момент крутится в его голове. И тогда вы, скорее всего, услышите нечто вроде «Я думаю, это здорово, я могу расплатиться картой». Однако, если клиента по-прежнему что-то беспокоит в связи с покупкой вашего продукта, вы предлагаете ему прекрасную возможность поделиться своими проблемами. После чего будет гораздо проще продолжить разговор и перейти к заключению сделки. Разберитесь с каждой проблемой покупателя и смело переходите к моему второму любимому вопросу для комфортного завершения сделки. Но как, вам это нравится? В ответ вы либо услышите что-то вроде «Очень даже нравится беру», либо человек выразит очередную озабоченность по поводу покупки. В любом случае вы просто продолжаете разговор, пока все проблемы не будут рассмотрены и решены. Совет для тех, кто намерен добиться успеха. Когда вы спрашиваете потенциального покупателя и так, что вы по этому поводу думаете?», Ваш голос должен звучать оптимистично и уверенно, а интонации повышаться к концу предложения, что поможет вам донести до собеседника свои исключительно позитивные ожидания. Впрочем, это относится ко всем четырем рекомендуемым методам. Метод второй. Просто попробуйте. Второй способ — попросить потенциального покупателя принять решение о покупке, использовать тот или иной вариант вопроса «А почему бы вам не попробовать наш продукт?». Люди от природы склонны отвечать на вопросы. И когда вы зададите этот, они автоматически спросят себя «А действительно, почему бы не попробовать?». Или вы можете сказать, почему бы вам нас не испытать, или готовы ли вы это проверить, или не кажется ли вам, что это самое подходящее время сделать шаг вперед и протестировать наше предложение. Затем можно усилить сказанное словами, а я позабочусь обо всех деталях. Часто потенциальный покупатель не понимает, насколько сильно он хочет купить ваш продукт, пока вы не предложите ему позаботиться о деталях. Метод третий. Будто сделка уже заключена. Третий способ — склонить собеседника к принятию решения о покупке. Вести себя так, будто вы только что услышали от него «да». Вы используете такие слова. Следующим нашим шагом в процессе будет то-то. Переходите к описанию конкретного плана дальнейших действий. Например, «я пришлю, передам вам контракт» и завершаете речь так, будто сидящий перед вами человек уже действительно сказал «да, я это покупаю». Кстати, это мой любимый метод. Я считаю такое завершение сделки самым простым и комфортным для многих клиентов, потому что в этом случае я фактически принимаю решение за них. Людям от природы свойственно сомневаться. Поскольку я на протяжении всего периода общения решал их проблемы и отвечал на их вопросы, я исхожу из того, что они уже готовы и хотят двигаться вперед, иначе бы здесь не сидели. Если у них еще остались вопросы, они их зададут, и я с радостью на них отвечу, чтобы клиент чувствовал себя комфортно, делая заключительный шаг. Хотя, должен сказать, большинство клиентов подписывают договор на этом этапе. Вы инстинктивно почувствуете, можно ли воспользоваться этим методом. Следует отметить, что это один из самых популярных методов закрытия продаж среди наиболее высокооплачиваемых продавцов из всех отраслей. И опять же, непременно произнесите слова, а я позабочусь обо всех деталях. Метод четвертый — получить подтвержденное на бумаге согласие. И последний метод эффективного заключения сделок — получить зафиксированное согласие клиента. В конце беседы вы протягиваете человеку бланк заказа или контракт и говорите «Если вы подпишете здесь и дадите согласие, мы можем начать». Если потенциальный покупатель готов купить, он подпишет документ, скорее всего, с улыбкой. Если же он не готов, то вы услышите очередные возражения и вопросы, на которые вам придется ответить. Вероятен еще один сценарий. Ваш собеседник замолкает. Возможно, он перебирает в голове факты или производит подсчеты, или ищет варианты, где найти финансирование, чтобы заплатить за ваш продукт, или просто прикидывает, у кого бы занять денег. Если потенциальный клиент молчит, прямо спросите его, сколько ему понадобится минут на обдумывание. Словом, предоставьте ему необходимое пространство и время. Как просить о заказе? Не попросив, ничего не получишь. Вы не получите сделку на продажу, потенциальный покупатель не получит то, что ему нужно, и в результате все проиграют. Вот почему успешные продавцы смело и открыто просят разместить заказ. Если вы не решаетесь это делать, я вас отлично понимаю. Просить потенциального покупателя о заказе неудобно, особенно в самом начале, и это нормально. Просить что-либо становится проще со временем. Это очень похоже на наращивание мышц в тренажерном зале. В первый раз, когда тренер протянет вам 15-килограммовые гантели, вы, скорее всего, посмотрите на него как на сумасшедшего. Но со временем те же гантели станут служить вам для разминки. Чем чаще вы просите людей заказать ваш продукт, тем комфортнее при этом себя чувствуете. Практика — не только путь к совершенству, но и отличный инструмент прогресса в любом начинании. И если вы все еще смущаетесь и колеблетесь, когда приходится просить клиента о заказе на ваш продукт, подумайте вот о чем. А разве не лучше точно знать, что он по этому поводу думает? И единственный способ сделать это — спросить прямо. Если он ответит «да ни за что», и, кстати, вы вообще редкий хам, можете обидеться и уйти. В противном случае считайте, что вы просто собираете информацию и можете идти вперед так, как будет лучше вам и вашему потенциальному покупателю. Посмотрите на это с такой стороны. Если вы попросите о заказе и получите в ответ твердое «нет» или «не сейчас», то сможете перейти к следующему перспективному клиенту, не тратя больше времени на этого. Если вы изначально все сделали правильно, и теперь перед вами сидит клиент десятого уровня, то у вас есть перед ним определенные обязательства, и вы должны их выполнять. Если этот человек до сих пор не встал и не ушел, и продолжает с вами общаться, значит он все еще заинтересован в вашем предложении, так попросите его сделать заказ и примите наши поздравления. Если вы еще не стали лучшим продавцом в своем офисе, на своей территории или в своей компании, то у вас есть все шансы им стать. Ничто не сможет вас остановить. Ну, кроме прежнего вас. Но с помощью ежедневных аффирмаций и визуализации вы будете мгновенно обновлять свои мысли и убеждения, чтобы они отражали вашу новую, улучшенную версию. А у меня припасена еще одна отличная стратегия. Когда будете готовы к следующему уровню продаж, переверните страницу. Шаги по ускорению процесса продаж Шаг 1. Составьте в дневнике список из 10 наиболее распространенных возражений клиентов, уже услышанных вами или предполагаемых. Найдите в своей презентации места, где можно затронуть эти проблемы на раннем этапе, прежде чем они перерастут в возражения. Помните, что лучше всего преодолевать возражения до того, как его выскажут. Напишите сценарий презентации и запланируйте в своем графике время для запоминания и практики, чтобы работа с возражениями клиента стала для вас второй натурой. Шаг второй. Решите, какой из четырех методов заключения сделки вы хотите попробовать первым и попрактикуйтесь в этом. Шаг третий. Перед каждой встречей с потенциальным покупателем выделите несколько минут, чтобы визуализировать себя успешно закрывающим продажу и приобретающим нового клиента. Увидьте то, как вы проводите безупречную презентацию, включая завершение сделки. Увидьте, как слышите от собеседника возражения и легко справляетесь с ними. Обратите внимание на то, как именно вы это делаете. Затем представьте, как подписываете договор или оформляете заказ. Лучшие из лучших. Митчел Экерман, национальный менеджер по работе с клиентами Canon Business Process Services. Путь Митчела в команду лучших включал несколько резких изгибов и поворотов, в том числе несколько ресторанов, несколько лет работы в сфере недвижимости, а теперь и в сфере продаж бизнес-услуг. Но даже с учетом всех этих тектонических сдвигов и турбулентности, Митчелл добился ощутимых результатов на этом пути и по праву гордится своим стабильным успехом, достигаемым благодаря эффективному управлению, принятию стопроцентной ответственности и серьезным изменениям в циклах продукта. И что еще важнее, он достиг всего этого, не жертвуя ни семьей, ни друзьями, ни собственными интересами. «Я был успешен с самого начала карьеры». Стал новичком года в первый же год работы и вошел в число лучших в своей категории в течение шести лет. Однако, несмотря на очевидный и стремительный успех, я прошел через трудный процесс обучения, включавший доскональное изучение продаж, овладение искусством ведения переговоров с закупочными организациями и способностью меняться в соответствии с изменениями рынков и технологий. А еще я учился тому, что не надо продавать, и как отстаивать свою позицию. Если хочешь оставаться на вершине, всегда найдется, чему поучиться». Митчелл поделился весьма интересными мыслями о процедуре закрытия сделок, потому что ему крайне редко приходится это делать в конце презентации. «Честно говоря, мне редко приходится закрывать продажи. Клиенты обычно сами спрашивают меня, что им нужно сделать, чтобы купить мой продукт. Однако, когда я это все же делаю, то обычно устанавливаю конкретные временные рамки для принятия решений или устранения проблемы нехватки ресурсов и прекращаю переговоры, если мы в них не укладываемся. Я знаю, что если в компаниях, с которыми я предпочитаю работать, наш продукт не подходит им на достаточно ранней стадии цикла продаж, сделка вряд ли будет заключена. Итак, как же избежать неловкой паузы в конце встречи, когда мы должны попросить потенциального покупателя купить наш продукт? Митчелл говорит, умение слушать позволяет решить больше проблем и закрыть больше сделок на продажу, нежели разговоры. Ключ к продажам — узнать, что люди хотят купить или сделать, и предложить им это. Ваша роль как продавца — извлечь предпочтение покупателя на свет Божий, а затем максимально подстроить под них свой товар или услугу. История успеха. Джон Израиль, торговый представитель катку Катлери, увековеченный в Зале Славы Компании. После встречи с Хелом Элродом на одной из конференций, Джон решил прочитать книгу «Магия утра». До этого он отказывался это делать, считая, как многие из нас, что это не для него, потому что он не жаворонок. Раньше его результаты были нестабильными из-за его непоследовательного подхода. Джон рассказывает, «Пока я не прочитал книгу Хэла, все в моей жизни было последовательно-непоследовательным. Меня что-то мотивировало, и я работал, не жалея сил, до эмоционального выгорания, явно перебарщивая. Затем охладевал и расслаблялся, после чего опять мотивировал себя, возвращался к бешеному темпу и так далее по кругу. Чудесное утро — это мой способ привести себя в состояние энергетического пика и максимальной продуктивности». Я на собственном опыте убедился, что строгий режим и последовательность – единственное, что позволяет получать действительно стабильные результаты, а не ходить раз за разом по описанному выше порочному кругу. Три практики, особенно повлиявшие на мою профессиональную жизнь – это раннее пробуждение и обязательное чтение и письмо. Я обнаружил, что ранний подъем — единственный способ все успеть, и что раньше я вечно все откладывал на потом. Время между шестью и восьмью утра — это мое время. Время Джона. А еще я теперь каждый день читаю по 5-20 страниц. Я заметил, что чтение заставляет меня думать и вдохновляет практическими советами, помогая достигать лучших результатов в областях, в которых мне приходится особенно трудно. А еще в книгах масса полезной информации на любую тему. Слишком много, чтобы оставаться посредственным в каком угодно начинании. А письмо помогает мне разобраться с мыслями и четко излагать на бумаге то, чем я хочу поделиться с миром в Facebook или в книге, которую пишу. Благодаря письму я получаю доступ к творческой части своего мозга, которая теперь готова трудиться с самого утра. Это занятие позволяет мне выявлять мысли и убеждения, которые укрепляют мои принципы и усиливают уверенность в себе. Раз и готово. С чудесным утром тебя, дружок!